Сталин создал и не отрицал этого большую привилегированную прослойку, но при нем и она не владела средствами производства. Любая привилегия могла быть дарована только по милости хозяина. В этой унитарной системе политика как таковая исчезла. Она сохранилась только в форме интриг на высшем уровне, соперничества за благосклонность Сталина. Это утверждение может показаться парадоксальным. Ведь в СССР было больше политической агитации и пропаганды в печати, по радио, на предприятиях, в официальной литературе, чем в любой другой стране мира. Но эта политика была совершенно пассивна. Она состояла лишь в разжевывании решений хозяина и в разжигании энтузиазма, с которым массам полагалось встречать эти решения. Выросло новое поколение администраторов производства, овладевших приемами управления. Призрак ареста и лагерей подстегивал директоров так же, как система сдельной оплаты выжимала все силы из рабочего, преследуемого угрозой голода. Промышленные руководители, стоявшие во главе этого административного аппарата, такие как Тывасян, Малышев и Сабуров, были всего-навсего бессловесными техниками-исполнителями, монтирующими новую систему. Систему планирования хаотически действовавшую в 30-х годах удалось рационализировать. Выпуск продукции в тяжелой промышленности, что составляло главную цель Сталина, начал, наконец, регулярно увеличиваться. Но когда говорят, что та или иная экономическая система сработала, это еще не значит, что она обладает преимуществами по сравнению с другими системами. Советская система работала с перебоями и подчас в холостую. Во многих областях планирование было, по сути дела, фиктивным. Механизм сбыта и распределения, главный порок этой системы, восполнялся существованием черного рынка. И все же созданная Сталиным хозяйственная система была действующей реальностью. Потери и издержки не помешали главной цели – постоянным капиталовложениям в промышленность, на что и шла большая часть национального дохода. Однако врожденные пороки советского хозяйства сыграли свою роль. Расширение производства, купленное ценой таких неимоверных жертв, было не больше, чем в капиталистических странах. Провести конкретные сравнения трудно, потому что статистические данные о развитии хозяйства в те годы либо засекречены, либо искажены. Но общий результат, тот факт, что в стране была создана растущая промышленность, окрылел партию и вызвал восхищение в определенных кругах западной интеллигенции. Россию считали сравнительно отсталой страной. А тут появилась надежда, она живая еще и сейчас, что советский метод может быть применен и в остальных странах Востока. Но при этом забывают, что Россия вовсе не была такой отсталой. До революции она уже представляла собой четвертую промышленную державу мира. При Николае II протяженность железных дорог удвоилась за 10 лет. Резкий скачок произошел в добывающей и металлообрабатывающей промышленности. Как писал сам Ленин, напротив, теперь мы видим, что развитие горной промышленности идет в России быстрее, чем в Западной Европе, а отчасти даже быстрее, чем в Северной Америке. За 10 последних лет 1886 1896 выплавка чугуна в россии утроилась развитие капитализма в молодых странах значительно ускоряется примером и помощью старых стран и этот процесс продолжался вплоть до 1900